«Двадцать три. Яна». «Мне не хочется, чтобы ты уезжал», произнесла дрогнувшим голосом, наблюдая, как Саша собирает чемодан. Паника захлёстывала меня с головой, когда я думала о том, как мы с Кириллом будем существовать на одной территории. Совладать с собой не всегда получалось, особенно когда мы находились наедине. «Неделя пролетит быстро, малыш, мне правда нужно», оправдывался Саша. «Ты пока отдохни, развлекись, погуляй по магазинам». Мне отец аванс на карточку перечислил. Я тебе оставлю, трать в свое удовольствие. Спасибо, но это лишнее. Не нужно спорить, Ян, посмотрел на меня с легким упреком Саша. Не хочу, чтобы ты и ребенок нуждались в чем-то. Я хочу реабилитировать себя в твоих глазах. Я шумно вздохнула и все же приняла карту. Малыш, прошу, улыбнись хотя бы. Когда еду, сразу напишу. Выше нос. Саша притянул меня к себе. Его губы накрыли мои. Поцелуй был ласковый, нежный, вот только я почему-то ничего не чувствовала. Не могла понять, что со мной не так. Наверное, гормоны шалили. Чуть остранившись, повернула голову и увидела направляющегося к нам Кирилла. Он снова видел, как мы целовались. И эта мысль заставляла меня смущенно покраснеть. Отец с сыном вышли из дома, а я направилась на кухню, чтобы приготовить себе завтрак. Ей совершенно не хотелось, но ребенку внутри меня требовалось хорошо питаться. Когда я услышала тяжелые шаги за спиной, то вздрогнуло. Саша уехал, и теперь мы с Кириллом остались вдвоем. Шаги остановились в метре от меня, и дышать стало сложно. Я на секунду прикрыла глаза, затем сделала над собой усилие и повернулась. Кирилл смотрел на меня пытливо, пристально. «Приготовить для вас завтрак?» Я с трудом выдавила из себя слова. В горле застрял колючий комок, который мешал говорить, Взгляд Кирилла прошелся по моему лицу, шее и ключицам. Мне хотелось сквозь землю провалиться. По телу прокатилось горячее тепло и живот скрутило. «От завтрака откажусь, потому что тороплюсь», — произнес Кирилл. «Сегодня домработница попросила выходной. Закажи ужин, я приеду в восемь». Язык прилип к небу, и я коротко кивнула в знак согласия. Про себя я решила, что приготовлю ужин сама. Весь день я пыталась отвлечь себя от ожиданий предстоящего совместного ужина. Мне же не обязательно сидеть с ним за одним столом и вести светские беседы. Достаточно просто накрыть на стол и уйти к себе, чтобы не чувствовать смятения. Мне нельзя волноваться и вредить малышу. К половине восьмого на столе стояла утка по-пекински и овощной гарнир. На десерт я испекла свой фирменный яблочный пирог. Он получился очень мягким и румяным. Послышался щелчок в входной двери, и я чуть не подскочила. Кирилл вернулся с работы. Заметалась по кухне, поспешно сняла с себя передник и поправила волосы. Хотелось бить себя за это по рукам, но желание выглядеть красиво перед отцом Саши пересиливало. «Здравствуй!» — к моему изумлению на пороге показалась Лена. Она была одета в обтягивающее короткое платье, которое подчеркивало красивые изгибы и оголяла грудь. Лена была красивой и изящной, словно с обложки журнала. «Здравствуйте!» — кивнула ей. Кирилл еще не вернулся с работы. «Знаю», — бросила она и прошлась по кухне. «Подожду его в доме». Она взяла со стола стакан апельсинового сока и сделала несколько глотков, оставляя по краям следы своей алой помады. «Я вижу, ты то одного Стоцкого окучиваешь, то другого. Совместный ужин, утка, десерт. Свечей не хватает». Я ошарашенно моргнула. Она казалась мне приветливой и милой, когда мы познакомились с ней. «Ужин — это просто ужин». «Кирилл попросил меня приготовить», — произнесла в ответ. «Да, да, конечно», — усмехнулась Лена. Поняла, у кого бабок больше, и решила переметнуться под шумок, пока Сашка в командировке. «Что вы себе позволяете?» Почувствовала, как становятся пунцовыми щеки. «Вот только хочу тебя огорчить, Яна», — будто не слышала меня Лена. «Кирилл мой. Я заработала право быть его женщиной. Поэтому по-хорошему прошу, не мешайся под ногами». «Не то я тебя уничтожу». «Поняла?» Из коридора послышались шаги, и через пару секунд в дверном проеме гостиной показался Кирилл. Он посмотрел на меня на накрытый стол и слегка улыбнулся уголками губ. Перевел взгляд на Лену и явно удивился ее присутствию. «Что ты здесь делаешь?» Нахмурился он. «Решила привезти тебе документы по техстрою». Весело произнесла она и, подойдя к нему вплотную, коснула щеки губами. «Позволишь присоединиться к вам за ужином?» «Еды тут на всех хватит».